или мой дядя, покойный настоятель собора святого Павла, или четвертый герцог Бессингборнский, или Джоут, или Порсон, или Марк Аврелий, или Иавиль, жена Хевера. Том Джоут, герой романа Стейнбека «Грозди гнева». Порсон, бригадный генерал Наполеоновской армии. Сисара же убежал пеший в шатер Иоаилии, жены Хевера, киньянина». Книга судей. Глава 4, стих 17. В этом и состоит главная трудность того, что Дезраэли называл помешательством на случаях из жизни. Это ведь Дезраэли так выразился, верно? Или все-таки доктор Джонсон или адмирал Сидни Смит. Такого рода случаи имеют свойство словно бы липнуть к совершенно определенной людской касте. Во времена Средневековья, если у вас скисало молоко или загоралась сажа в дымоходе, вы винили в этом домового по имени Робин Добрый Малый, который впоследствии обрел мировую славу под прозванием Пак. Мы знаем, что грязь легко пристает к имени человека, Похоже, однако, что пристают к нему и сливки. Сэм Голдуин, Дороти Паркер и Граучо Маркс по одну сторону Атлантики, Черчилль, Уальт, Шоу и Кауарт по другую. Всем им приписывались чужие Бонмот, просто потому что для такой атрибуции известное имя удобнее, чем неизвестное. Но нынешние-то эпиграмматики, кто они? анекдот, в котором фигурирует текстовый редактор или клейкий желтый листок Марку Твену. Приписать трудновато, не так ли? Я считаю, что нам следует избрать современного остроумца, чей долг будет состоять в том, чтобы украшать своим именем все анонимные сарказмы и неатрибутированные остроты, с какими мы встречаемся в нашей жизни. Думаю, в среде политиков такого человека искать не стоит. Услышав, что последний за двадцать лет блестящей шуткой, от которой в парламенте надрывали животики, было замечание Денниса Хилли о том, что его залегал мертвый баран, хорошо понимаешь, что среди вместилищ остроумия какого бы ты ни было рода это заведение больше не числится. Я полагаю, что избрание штатного остряка нам следует произвести методом бросания игральных костей. Пусть им станет человек, выбранный наугад. Человек наподобие ну, скажем, Иоанна Маккаскила, популярного и обаятельного телевизионного метеоролога. И все наши разговоры будут начинаться так. Это ведь Маккаскил как-то сказал? Ну, как сказал однажды Маккаскил о кожунской кухне? Штука, конечно, хорошая, но ничего такого, о чем стоило бы посылать домой факсы, в ней нет. Мне кажется... В его имени присутствует некая правильная нота. И это напоминает мне о великом замечании того же маккаскила по поводу грандиозной вагнеровской тетралогии небелунги. «Она великолепна!» — однажды заметил он, попивая крепкий лимонный коктейль. Жаль только, что не все ноты в ней правильные. «Наш человек!» «Бестрепетные защитники трусиков и укромные подтирки».